Глава 19 За лето мне пришлось помотаться как по делам рода, так и обрастая все большим количеством знакомств благодаря действиям Виктора. Он меня называл своим незаменимым вторым пилотом, что бы это ни значило, и говорил, что мое присутствие позволяет ему проворачивать куда более успешные знакомства с интересными для него людьми. Так что нельзя было сказать, что у меня выдавались свободные деньги, когда я мог ничего не делать. Точнее, для всех остальных, они у меня, разумеется, были, да и не собирался я ездить везде с Дашковым. Уж очень он был деятельным типом. Но все то время, что у меня оставалось, я посвящал своим делам как шамана. Физическая подготовка – это, конечно, хорошо, и наставник, присланный отцом, сделал все, что от него зависело, чтобы дать мне необходимую базу, которую оставалось только развивать в постоянных спаррингах, но и большего он дать не мог. Трость – слишком специфическое оружие. А что-то иное брать в свои руки, я отказывался по той причине, что мне тренировки нужны были только для развития тела. И чтобы у него появились минимальные рефлексы, которые наработать самостоятельно я так быстро не успел бы. С оружием в целом я был знаком и в своем прошлом мире. Все же споры между шаманами часто решались лично и без участия духов, с которыми у нас был контракт. Так что оружием мы все владели в той или иной мере, да и порой, чтобы усмирить духа, требовалось применять силу напрямую, а для этого нужны были навыки боя, так как и сам дух мог обладать потрясающими навыками. Ну а потом все это очень помогло при вторжении хаоса. На данный момент я действительно, наверное, добился от своего тела максимального результата, который можно было получить при имеющихся возможностях. Дальше только практика, и разнообразие противников могли улучшить мои навыки. Или же я мог поступить как шаман и просто использовать соответствующего духа. Укрепление тела было необходимо в том числе, чтобы выдержать то, что я собирался сделать сейчас. В данный момент я находился на тренировочной площадке, которую снял в одном из тренировочных комплексов, которые были разбросаны по всей столице и пригородам, чтобы у магов была возможность совершенствовать свои навыки. За эти площадки лично отвечал император. Точнее, они принадлежали одной из его служб, которая не только строила, собственно, сами эти площадки и защищала их от воздействия магии, чтобы не приходилось каждый раз перестраивать здания, но и обеспечивала возможность в том числе отрабатывать то, что попадало под тайну рода. Слишком уж разные подходы к магии были у различных родов, и делиться ими никто из них не собирался. А ведь принципы для всех были одни, а дальше уже каждый старался придумать что-то свое, чтобы это стало чем-то вроде исключительного подхода того или иного рода. Так появлялись уникальные техники, по которым можно было определить, из какого рода маг, который выпустил эту магическую технику. Ведь передавались они только в рамках рода, И, как я понимаю, это было связано в том числе с родовыми алтарями. мне это подобное по понятным причинам не светило, так что я не сильно вдавался в эту проблему. Возвращаясь же к тренировочным площадкам, они соответствовали как возможности отрабатывать различные разрушительные магические техники, так и оставлять в тайне, что именно ты делаешь внутри. Без этого их никто не посещал бы» и империя несла бы убытки после каждой попытки очередного мага немного потренироваться. А так, хотя бы в замкнутом пространстве, если он сам не справится с заклинанием, то пострадает только сам. Одно введение этих площадок, несмотря на затраты на их возведение, наверное, сэкономило государству многие миллиарды рублей, которые очень быстро просадили бы весь бюджет. «Медзи, выходи», – обратился я к духу воина-ворона – направив ему дополнительную энергию. «Это здесь люди тренируют свои навыки», — живо заинтересовался дух, облетая тренировочную площадку, на которой в данный момент, по моей просьбе, установились десяток деревянных столбов на разном удалении друг от друга в качестве имитации противника. Платить за что-то большее на данный момент я не видел смысла. «Я как-то ожидал большего», — разочарованно протянул он. «Так для чего меня звал?» «Я предлагаю тебе немного размяться», — спокойно произнес я, смотря на реакцию Медзи. «Ты же не будешь против?» «Ты дашь мне возможность материального воплощения?» Тут же подлетел ко мне воинственный дух. У него даже руки затряслись от того, что он мог наконец-то в полной мере воплотиться в мире живых и хоть на время вкусить эти ощущения. «Не совсем», — вынужден был я огорчить его. «Для того, чтобы это стало возможно, связь между нами должна быть сильнее. Но этот процесс можно ускорить, если ты поделишься со мной своими силами». «Готов ли ты это сделать?» – спросил я его, вытянув левую руку вперед. «Разве тебе нужно мое добровольное согласие?» – несколько недовольно отозвался дух, скрестив руки на груди. Ему мой ответ не сильно понравился, но он сам виноват, что не дал мне до конца объяснить, что я имел в виду под своими словами. «Я не собираюсь никого из своих помощников не волить», — покачал я головой. «Если мы будем сотрудничать и доверять друг другу, то это принесет куда больше пользы. Я понимаю, что для вас всех это может оказаться довольно неожиданным опытом». Уже обращался я к оставшимся двум духам, которые меня прекрасно слышали. «Но поверьте, если вы будете верно служить мне, то и я не собираюсь вас обманывать. Мне это просто ни к чему». «Совместно мы станем намного сильнее, чем я буду подчинять вас своей воле». «Хорошо», — немного подумав, все же согласился медзи «Что от меня требуется?» «Просто позволить мне взять твою силу», — улыбнулся я. «Позволяю», — пожал плечами дух. «Мэдзи, слияние», — произношу я фразу, важную для того, чтобы потом он понимал меня уже без вербальной команды, а на одних только ощущениях. Дух после моих слов буквально втянулся в меня, и тут я испытал двойственное ощущения. «Мэдзи, не паникуй!» – прикрикнул я на духа, который мешал мне взять весь процесс под контроль. «Это просто слияние!» «Но я же...» Пусть он и старался этого не демонстрировать, но новые ощущения действительно пугали бывалого воина. «Это я чувствовал, в том числе благодаря нашему слиянию. «Просто доверься мне!» Спокойно попросил я, складывая руки на ручки трости, чтобы получить устойчивый якорь к этому процессу, раз уж он пошел не совсем корректно. Слияние – это, наверное, первое, чему вообще должен научиться шаман, когда он получает своего первого духа. По сути, этот процесс у ученика начинается спонтанно, когда дух слишком воздействует на тело шамана, и тот подстраивается под возможности духа. Так вполне можно потерять себя и свою личность и стать своего рода одержимым. Из-за этого, собственно, первый полноценный контракт с Духом всегда происходит с наставником, который поможет совладать с Духом и в том числе подготовить его, чтобы он не навредил своему новому хозяину. Но сейчас полного слияния я бы достичь не смог. Этот процесс долгий и кропотливый, если ты, конечно, не хочешь потерять баланс и сместиться в сторону духовного начала. Слишком легко в таком случае перестать существовать как личность и стать кем-то другим, чем-то другим. Нет, до полного слияния я обязательно дойду, но на данный момент это в том числе слишком большая нагрузка на мои тело и душу, которую они просто могут не выдержать, и тогда никакого смысла в этом не будет. Сейчас же я брал под контроль волю Медзи и направлял его так, чтобы он не мешал мне, а наоборот помогал. В этом мне в том числе помогал посох, который был наполнен моей духовной энергией. Он в данный момент работал как связующее звено и предохранитель, чтобы не дать Мэдзи навредить мне и в том числе себе просто по незнанию, что надо делать. В моем прошлом мире проблем с этим не было, так как большинство духов и так понимали, чего от них ждут, и тут больше был вопрос в том, чья воля окажется сильнее и только – Здесь же приходилось проходить через новый для меня опыт, но я усмирял и более диких духов, пусть и был тогда более подготовлен к подобному. «Странное ощущение», — произнес Мэдзи после пяти минут моей кропотливой работы, когда я наконец-то достиг баланса между нами. «Я как будто чувствую себя живым и в то же время ощущаю все отстраненно». «Примерно так и должно быть», — кивнул я, подтверждая его слова. При слиянии я получаю возможности использовать твой опыт и навыки сам, как будто это делаешь ты. Не в полной мере, ведь мне еще необходимо привыкнуть к этим возможностям, но ты будешь ощущать то же самое, что и я. То, как мое оружие будет проходить сквозь плоть противника, его ярость и боль, но и в то же время ты будешь ощущать мою боль, если меня ранят. И лучше всего если ты позволишь взять все под мой контроль и будешь лишь направлять меня и обучать своим методом, чтобы нам обоим было комфортно действовать совместно двое как один вроде бы задал не очень понятный вопрос полуворон но чувствовалось что за этим скрывается куда больше смысла чем может показаться на первый взгляд можно наверное сказать и так немного подумав и прокрутив в голове ощущение, которое я испытывал при произнесении им этих слов, ответил я. «Давно у меня не было брата по битве», немного запутанно, но в то же время радостно ответил Мэдзи, и в этот момент я почувствовал, что он наконец-то доверился мне. Похоже, я таким образом смог его убедить в правильности своих действий. Остальные же духи внимательно наблюдали за всем этим со стороны имея возможность отслеживать процессы, что происходят между нами и без своего проявления в мире живых. При этом от Асайды я ощущал очень яркие эмоции любопытства, что это даже несколько сбивало с концентрации. Пусть я и проходил через слияние раньше, но в этом теле и в этом мире делал подобное впервые, и поэтому старался отсечь все лишнее, чтобы оно точно не помешало. Пришлось чуть снизить поток энергии Асайди, чтобы она поумерила накал страстей. Китсуне была очень понятливой девушкой и мгновенно перестала мне мешать, лучше контролируя себя, за что получила дополнительную порцию энергии сверх лимита, что я им выделял для развития. Духов надо поощрять и наказывать в соответствии с тем, как они подчиняются мне». Наконец-то все процессы при первом нашем слиянии мне удалось взять под контроль, и я повел плечами, привыкая к чуть изменившимся ощущениям. Я пока взял себе лишь малую часть возможности Медзи, но уже чувствовал, насколько изменилось мое восприятие. Этот дух действительно был прекрасным воином, который будто был создан для войны. Впрочем, история его возникновения, скорее всего, и связана с войной, иначе он не имел бы такой вид. Но не это главное. Главное, что благодаря слиянию я наконец-то мог четко видеть мир. Из-за травмы после аварии левый глаз видел значительно хуже правого. Но вот стоило мне пройти через слияние, этой разницы уже не чувствовалось. И более того, я стал видеть намного более отчетливо все вокруг себя. Будто мне резко увеличили разрешение, как при просмотре фильма. Я стал видеть детали, на которые вроде бы не обращаешь внимания, но вот теперь картина мира стала, можно сказать, полнее. Правда, осознание этого доходило с небольшим запозданием, так как я просто пока не привык к подобному, но уже догадывался, где это может пригодиться. Трость в руках ощущалась как-то иначе, не так, как я привык. Руки ловко подбросили ее вверх и перехватили за древко. Я специально запросил трость с удобной рукояткой, чтобы на нее можно было и опираться, и использовать в качестве оружия для нанесения урона противнику. Казалось бы, тростью не так и сильно можно ударить, но это если не знать, из каких материалов она была сделана, и что с обычным предметом может сделать шаман. Но это дело, надеюсь, недалекого будущего, и пока подобные способы мне недоступны слишком мало энергии в тросте, чтобы проводить эксперименты. Хорошо, что на тренировочном комплексе можно было заказать все необходимое. и я попросил мне выделить меч, что пусть и удивило сотрудника комплекса, но все же не поставило его в тупик. С тварями из аномалий только какими способами не сражались, а с учетом того, что человечество взаимодействует с магией еще с тех времен, когда самым мощным оружием был меч, то неудивительно, что многие рода остались приверженцами старых традиций и продолжали свои тренировки с этим видом вооружения. Да и как я слышал, некоторые магические техники могли быть завязаны как раз на оружие, что несколько пересекалось с практикой шаманов. Правда, надо мне это увидеть вживую, чтобы сделать окончательные выводы. В общем, я отложил трость в сторону и взялся за обычный полуторный меч. В нем не было никакой индивидуальности, и сразу становилось понятно, что это обычный продукт массового производства. И тем не менее, у меча был хороший баланс, и руки сами стали закручивать непривычное для них оружие, привыкая к тому, как он движется и насколько вообще хорошо это у меня получается. Это тело не имело необходимой мышечной памяти, чтобы выполнить что-то сложное. Но ведь сейчас я был в слиянии с Мэдзи, для которого меч был продолжением руки. Всего несколько секунд, и я уже не чувствую никаких неудобств от меча, и он становится почти незаметным помощником. Достигнув этого состояния, мы вместе с Мэдзи улыбнулись. Он от того, что тоже ощущал единение с мечом, пусть ему и не нравилось его качество, а я от того, что слияние происходит, как я и планировал. Мы объединяли свои навыки, И если я выступал в качестве сосуда для духа, то Мэдзи постепенно передавал мне свои навыки и умения, позволяя телу учиться и подстраиваться под то, что он привык делать уже многие века назад. У духов, подобных воину-ворону, колоссальный опыт в этом деле, о котором обычному человеку даже не следует мечтать. И именно поэтому слияние, которое является самым простым из умения по взаимодействию с духом, настолько эффективно даже на начальных этапах. Я делаю медленный шаг вперед, вскидывая меч в какой-то стойке, а затем тело саморвется вперед, нанося удары по деревянным столбам. Они расположены в хаотичном порядке, и из-за этого где-то приходится делать лишь один шаг в сторону, а где-то и рывок, чтобы один удар следовал за другим, складываясь в целый поток движений, когда я ни на секунду не останавливаюсь на одном месте. И вот я у последнего столба, а они падают на землю разрезанные на разной высоте в зависимости от того, куда был нанесен удар. Сам меч не обладает такой уж острой заточкой, но рука опытного воина позволяет даже таким оружием нанести серьезный удар. Жаль, только клинок не выдержал подобного испытания и безвозвратно испорчен. Но и я и Медзи вместе чувствуем удовлетворение от произошедшего. Он радуется тому, что наконец-то удалось размяться в мире живых и испытать уже отчасти под ощущение. А я тому, что у меня действительно все получилось. И пусть мы делаем первые шаги в наших взаимоотношениях, но все происходит куда быстрее, чем когда я был учеником шамана. К сожалению, долго поддерживать состояние слияния я не мог. И, прекратив подачу духовной энергии, Мэдзи отлетает от меня, а я тяжело опираюсь на трость чуть не упав на землю. Слияние позволяет выйти за определенные ограничения своего тела и не ощущать неудобства от него. Но вот стоило только прекратить технику, как я ощущаю все прелести того, как тело с непривычки испытывает болезненные ощущения. Не подготовься я к этому заранее и не тренируйся до этого, то мое состояние вообще могло стать критичным, и после первого же слияния я вполне мог оказаться в больнице. Но нет, тело пусть и перегружено, но выдержало действие Мэдзи. По крайней мере, вместо больницы мне будет достаточно плотного ужина и отдыха, совмещенного с крепким сном. «Это были странные ощущения», — поделился со мной Мэдзи, который еще пребывал в эйфории от испытываемых ощущений. «Я будто был живым», — и в то же время ощущал твои эмоции. «Это слияние, когда я позволяю тебе занять свое тело, но не отдаю полный контроль», — пояснил я для него. «Чем будет выше уровень нашего взаимодействия, тем более серьезное усиление я получу и смогу повторить все твои действия. Ты же почувствовал, что я слегка запаздывал по сравнению с тем, как ты хотел это сделать?» «Да, я как будто двигался в воде», поморщился маленький дух. Но все равно это был интересный опыт. «Как-нибудь повторим еще», — пообещал я.